плохо себя чувствую. «А почему тебе ничего не передали? Тут все в своем казеного не выдают. Одеяло, подушки тоже нужны свои». Только сейчас, когда женщина разговорилась, Вера заметила у нее легкий акцент, похожий на прибалтийский, литовский или латышский. Она даже вспомнила, как во время переклички охранник называл одну прибалтийскую фамилию. «Никто не знает, что я здесь», — объяснила Вера, «думая только об одном» как бы не упасть здесь без сознания и не грохнуться головой об угол нар. В ушах шумело, перед глазами плыли черные круги. Она даже плохо понимала, что говорит. «Можно присесть рядом с вами? Только подремать». Женщина убрала розовый джемпер. «Ложись пока. Как тебя зовут?» «Вера. Тысина Вера», опускаясь на нагретый тюфяк, покрытый клетчатым байковым одеялом, пробормотала она. Голова, как налитая чугуном, Сама валилась на кучу тряпья, вместо подушки сваленного безголовья. Она даже не спросила, как зовут ее собеседницу. Подтянув колени к подбородку, Вера не уснула, провалилась в пустоту. Только неугомонная активность Венки, которая готова была разрываться на пополам ради себя и подруги, помогла Вере более-менее благополучно закончить восемь классов. Сразу же после выпускных экзаменов Ленка уехала в Москву поступать в Суриковский художественный институт. Вера отправилась вместе с ней. О том, чтобы самой поступать куда-нибудь в тот год, и речи быть не могло. Сначала нужно было присмотреться, подготовиться. Да Вера и не знала толком, куда ей приткнуться с незаконченным средним образованием. Вере достаточно было уже того, что поступила Ленка. «Мы добились, мать!» — Ты представляешь, мы добились, — орала счастливая Ленка в день после зачисления. — Одно место в общаге у нас уже есть. Год проживу я, там проживешь и ты. Что-нибудь придумаем. Домой к бабке Яге я тебя не отпущу. Так началась безумная жизнь втроем. Вера, Ленка и соседка-вьетнамка. Тху! В крохотной комнатке Суриковской общаги на Таганке. На шести квадратных метрах жилой площади умещалась доставшаяся по наследству от гречанок старшекурсниц двухъярусная детская кровать, на которой спали миниатюрная вьетнамка и невысокая толстая ленка. Далее следовал встроенный стеной шкафчик, где хранилась их одежда, чемоданы, обувь, этюдники, подрамники с холстами, краски и еще куча всякой всячины. Одну стену занимал стеллаж, где стояло и лежало все остальное а также в комнате еще имелись тумбочка и один стул. На оставшемся клочке незанятого мебелью пола днем ходили, стояли, работали, плясали, а ночью расстилали тюфяк, на котором спала Вера. Детнамка почти не говорила по-русски, поэтому лишних вопросов, а кто такая Вера, а почему она здесь живет, не задавала. С соседками по блоку, жившими в смежной комнатке, проблем тоже не возникало. Это были две веселые кубинки, любившие поплясать и потусоваться. Их девизом было «чем больше народа, тем веселее». Остальным Ленка представляла Веру как свою младшую сестру. Старушки на вахте общежития на приходящих смотрели сквозь пальцы. «Все-таки творческий вуз — это вам не мифий какой-нибудь». Постепенно все вахтерши привыкли видеть Веру, принимали ее за первокурсницу и студенческий билет или пропуск не спрашивали. В общем, жилось им с Ленкой в тот год замечательно. Вера и теперь с ностальгией вспоминала эти времена, как самые лучшие в жизни. Она впервые попала в окружение людей образованных, развитых. Как говорила Ленка, тут самый последний бухарь и тусовщик может в будущем оказаться Ван Гогом. Времена были еще дешевые. Пропитаться на Ленкину стипендию вдвоем они могли. Да еще талантливая, умнющая Ленка приноровилась расписывать для иностранцев пасхальные деревянные яйца под палех. Знакомый колумбиец Луис, учившийся в Суриковском на третьем курсе, предложил ей как-то нарисовать пару яиц со спасом, Георгием Победоносцем или с Владимирской Божьей Матерью. Он собирал такие яйца по всем своим знакомым халтурщикам и, выезжая приблизительно раз в два месяца куда-нибудь в Швецию, Германию или Испанию, продавал их там за большие деньги. Конечно, для тех времен, потому что, возвращаясь, Щедро расплачивался со своими поставщиками. За одно такое яйцо с известной русской иконой на фасаде Ленка выручала до пяти долларов. Вера приноровилась ей помогать. Выточенные из дерева болванки яиц они покупали на измайловском вернисаже и вскоре смогли раскрутить дело на полную катушку, отдавая Луису заказ по пять-восемь яиц. Сдавая потом вырученную валюту по черному курсу тому же Луису или еще кому-нибудь из знакомых иностранцев, они могли на эти деньги и в ресторане иногда пообедать, и купить что-нибудь красивое и давно желанное. Кожаные туфли, шелковую косынку, французскую пудру и духи. Яра чувствовала себя птичкой, попавшей из клетки в райский сад, где на свободе летают и поют ее сородичи. Ей было за кем тянуться, с кем соревноваться в начитанности, элегантности, остроумии. И отряхнувшись, и почистив перышки, она принялась во всем подражать окружающим, чтобы никому и в голову не пришло, что на самом деле она всего лишь маленький воробышек, ворвавшийся из клетки. Она проспала раздачу обеда, но перед ужином литовка ее растолкала. «Эй ты, проснись, иди поешь!» Чувствуя страшную ломоту во всех костях, Вера едва смогла повернуться на бок. Голова не отрывалась от подушки. — Что такое? — Ужин раздают. Тебе надо поесть. Подымайся, пока они не ушли. Иди, получи свою порцию. Вера села, опустив голову, тупо смотрела в пол, ожидая, пока туман перед глазами немного рассеется. За дверью гремели ведра и бидоны. В камере кисло запахло разваленной квашеной капустой. С трудом поднявшись, она поплелась к двери занимать очередь у раздаточного окошка. Получив в руки жирную алюминиевую миску с ложкой, воткнутой в непонятную желтую массу и кружку с едва теплой жидкостью, Вера вернулась на нары к своей единственной знакомой. Та уже съела свою порцию и теперь заваривала в кружке настоящую крупнолистовую заварку, аккуратно высыпая ее из бумажного пакетика. Вера некоторое время апатично наблюдала за ее движениями, не притрагиваясь к еде. Потом незаметно, ложка за ложкой, проглотила содержимое тарелки, не ощутив ни вкуса, ни запаха. «Спасибо, что пустила меня поспать», — сказала она. Женщина молча кивнула. «Ладно, мол». «Мне совсем плохо было. Кажется, умерла бы, если бы не полежала хоть час». «Меня Верой зовут», — представилась она, забыв, что уже говорила собеседнице свое имя. «А тебя как?» «Рита». «А где ты взяла кипяток?» — спросила она наконец. «Там». Женщина кивнула в сторону. Там, на единственном светодом тетачке пространства, между нарами, сгрудились женщины. На полу стояли мутные от накипи банки кружки с водой. У кого-то был самодельный кипятильник, два лезвия, перекрученные проволочкой и провод. Его по очереди отпускали в банку и кипятили воду. Кто-то уже мыл голову, наклонившись над грязной раковиной в углу, и, пользуясь вместо шампуня, маленьким кусочком темного хозяйственного мыла. Другие, собравшись в кружок, заваривали чифи. Над верхними нарами были протянуты веревки, на них развешивали выстиранное нехитрое белье. «За сигарету Алка тебе нагреет кружку, за две — литровую банку». Вера покачала головой. «У меня ничего нет». «Ну, если хочешь, попроси. Может, она тебе в вдолг нагреет. Когда получишь передачу, отдашь. Ты сама куришь?» «Нет». «Ну вот, тебе лучше. Отдашь ей потом сразу пачку». «Мне, наверное, никто ничего не передаст», — вдруг осознала Вера. «Никто не знает, что я тут». «Нет, мне не на кого рассчитывать». Новая знакомая посмотрела на нее со смешанным выражением удивления и недоверия. «У тебя что, на свободе никого нет? Ни родственников, ни друзей?» Ведь кто-то же должен быть. Друзья, мужик. Вера пожала плечами, покачала головой. Родственников нет. Близких, то есть. Я с ними уже лет пятнадцать не поддерживаю никаких отношений. Да и то, что за родственники? Бабка, ей уже лет восемьдесят. Да двоюродные. Нет, я всю жизнь сама по себе жила. Вот как из дома после восьмого класса уехала. То ли после ужина она почувствовала себя лучше, то ли к ночи поднялась температура. Только на веру вдруг нашло лихорадочное возбуждение. Ей хотелось говорить, двигаться, делать что-нибудь. — Что ты вяжешь? Можно посмотреть? — Красиво получается. — А джемпер ты тоже сама вязала? — Это что за нитки, ангора? А я так и не научилась ни вязать, ни шить. Даже простую пеленку застрочить не могла. Все у меня в криве в кость. Срочка клевая нитка рвется, машинка забивается и встает. Свекровь Юлия Моисеевна. Конкретная такая путевая москвичка смотрела-смотрела, стиснув зубы, как я ее зингер доламываю. Под конец не выдержала. Сама села и застрочила единственному внуку пеленочки. Семь штук. По одной на каждый день. Представляешь? По ее мнению, ребенок должен был по часам писаться и кататься. А я сразу же... «Должна эту пеленку простернуть, прокипятить, отутюжить и его перепеленать». Вера истерично рассмеялась. Слезы выступили у нее на глазах. «У тебя дети есть?» — кивнула сочувственная Рита. «Сын один. Уже тринадцать лет скоро будет». «Так что же ты говоришь, что никого там нет? А что же муж?» «Да ну, ты что? Разве в такой малохольной семейке можно было долго жить?» «Мы разошлись. Сына еще трех годиков не было», — махнула рукой Вера. «Черт знает, где он теперь. Я его последний раз видела лет пять назад. Он за границу уезжать собирался. В приступе щедрости сломанный цветной телевизор предлагал забрать, чтобы малыш мог развиваться, мультики по цветному смотрел. Старый рубин весом полтонны, представляешь?» Я бы только на такси из одного конца Москвы в другой потратила бы ровно половину того, сколько новый телевизор стоит. Да на ремонт, кинескопа еще столько же. Послала его нахер. Так он еще обиделся. Почему я отказываюсь от его помощи? Литовка, оттаив от ее рассказа, улыбалась Давай свою кружку, — предложила она Вере, наливая чай. — Все на наших плечах лежит. И мужика накормить, и детей на ноги поставить, а дети обуть. Все мы должны жилы рвать, тянуть на себе мешки. Разве они могут так, как мы? О, Господи, сволочи неблагодарные все. Пока ты ездишь, не спишь, не ешь, каждую копейку сохраняешь, он там еще романы крутит, кабелина цветочки свои сути покупает на детские деньги. — А у тебя сколько детей? — спросила Вера. — Трое. Младше в июне три годика исполнится, а старший школу в этом году кончает. И черт знает, куда его потом приткнуть. Учиться не хочет, на работу у нас тоже нелегко устроиться. А ты откуда? Из Литвы? По акценту чувствуется. Да, с усмешкой отмахнулась Рита. Сама-то я из-под Брянска, там родилась. Да вот тоже дура студенткой была. Выскочила девчонка замуж за своего Жильвиноса. осталась в Литве жить. Вот за двадцать-то лет уже и говорить стало как они. Всю душу мне выил, сволочь. «Было бы мне на кого младшего спихнуть, давно бы плюнула на него и ушла, так не с кем дитё оставить. А я же каждый месяц в Россию ездила». «А твой-то малой с кем, пока ты тут?» сочувствием, глядя на Веру, спросила она. «Ей-богу, не знаю. Надеюсь, что догадался подруге моей позвонить, когда я пропала. Я ведь как ушла на работу, так больше домой не вернулась. Неделя уже прошла. На фирме прямо арестовали». Понизив до шепота голос, понимающе закивала Рита. «Тут много женщин, таких как ты, которых прямо с работы и привезли. Я раньше в другой камере сидела, с одной женщиной, бухгалтершей, тоже на фирме работала. Так она, бедная, первые дни просто аж на стенку кидалась. Мы ее валерьянкой отпаивали. Их начальник, говорит, смылся со всеми деньгами, а к ним залетает инспекция. А они и сами ни о чем не знали. Пришли, как обычно, на работу с утра. «Нет, я не на фирме». — тоже шепотом заговорила Вера. — Я на телевидении работала, диктором. Сказала, и тут же пожалела. Настолько ей самой показалось странным и неубедительным, чтобы женщина из телевизора, ухоженная, всегда причесанная и накрашенная, в костюме с иголочкой вдруг оказалась на тюремных нарах. Но Рита отнеслась к этому житейским пониманием. — На телевидении? Ишь ты! Там у вас тоже, черти, что творится! Лис его вон убили! — Хороший был мужик, видный, все в подтяжка ходил, правда или нет, будто его жена в этом замешана была. Вроде бы в газетах писали. Там у вас, небось, про это все знают. Некоторое время обе женщины были поглощены разговором о Листили, о телевидении вообще и в частности. Какой бразильский сериал сейчас идет по Первому каналу и чем кончился предыдущий. Все-таки узнал он или нет, что эта сучка, молодая жена, изменяла ему с приемным сыном той итальянской сестры. Так мне этот фильм нравился, но я уже сюда как попала, так и не знаю, как они все там развязались. Ты не знаешь? По счастью, Вера смотрела отрывками тот фильм, о котором спрашивала Рита, и смогла пересказать, что случилось с героями в последних сериях. «Это ты здесь уже полгода?» — прикинув в уме, когда закончился этот сериал, спросила она. «И долго тебе еще?» Она не договорила, как-то язык не поворачивался спросить. «Долго тебе еще здесь сидеть?» Но Риту вопрос не покоробил. «Сидеть сколько еще? А Бог его знает. Следствие уже закончилось. Вот все суда жду, а ваши-то суды переполнены. Судья то в отпуске, то еще что». Некоторые погоду ждут. И, заметив, как вытянулось у Веры лицо, поспешила ее утешить. Ты не переживай. Вот как следователь разрешит тебе передачи приносить? Пускай твоя подруга тебе все передаст, что нужно. Своё одеяло, подушку, чай, сахар, сало. Я тебе все потом подробно назову, что нужно. Не стесняйся у нее просить. От тюрьмы и сумы, как говорится, не зарекайся. Потом ей все отдашь. Рита говорила просто убедительно, и, успокоенная ее рассудительным тоном, Вера стала понемногу приходить в себя, осмысливать создавшееся положение. Взглянув на вещи реально, она подумала, что не все сплошной безвыходный кошмар, как показалось ей в первые минуты в тюрьме. Она решила, что рано или поздно, но ее обязательно вызовут к следователю, потому что, как ни ужасная действительность, все-таки это не роман Дюма и Бутырка не остров, А она не граф Монте-Кристо, который мог сидеть 20 лет без суда, ни разу не повидавшись с прокурором. И хотя в жизни происходят вещи и пострашнее выдуманных трагедий, но все-таки они происходят по каким-то реальным законам. Значит, рано или поздно ее вызовут к следователю. Ей должны сказать, почему она здесь, в чем она обвиняется. Этой же процедуре подверглись все, с кем она находится в одной камере. Так почему же она, Вера, должна стать исключением? Там все и выяснится, твердила про себя Вера. У следователя все и выяснится, кто я и почему я оказалась здесь. Сейчас не 37-й год, меня не расстреляют и не сошлют на Колыму без суда. Надо терпеть и ждать. Даже в самом плохом случае, если дело дойдет до суда, это будет нормальный, открытый суд с прокурором, адвокатом, народными заседателями. Разве теперь можно по ошибке осудить одного человека вместо другого? Никогда. Я просто должна набраться терпения и твердить свое. Если расстраиваться и переживать, то можно сойти с ума. Тогда мне никто не поверит. Кто поверит, полусумасшедшие истерички? Нет. Нужно быть спокойной, терпеливой и ждать. Все прояснится рано или поздно. Скорее поздно. Надо ведь смотреть на вещи реально. У нас все делается медленно, но все кончается. Все имеет свой конец. Я отсюда выйду обязательно, и этот кошмар останется позади. Сколько всего уже было в моей жизни, — думала она ночью, сидя на нарах рядом со спящей Ритой и стараясь сдерживать душивший кашель, чтобы не мешать спать новой подруге. И голод был, и холод, и побои. Столько я всего пережила. И разве каждый раз мне не казалось, что это уже все, что хуже не может быть, и после этого можно только взять и повеситься? Но в жизни все, как в том старом анекдоте про оптимиста и пессимиста, которым Ленка в старые времена нередко меня утешала. Идет пессимист и плачет, что все ужасно, ужасно, просто хуже не бывает. А оптимист все бодро бежит рядом, хлопает его по плечу и орет «бывает, бывает и хуже». Разве это неправда? Разве она не пережила все и не выкарабкалась, выбилась в люди, построила свою жизнь, если не совсем так, как мечталось, то и не так, как все могло бы быть. Не убеги она вовремя из дома, не окажись в Москве, не встреться ей на Путиленко и другие хорошие, полезные люди. И в новой жизни ей приходилось несладко, разве не так? Тем не менее, все кончилось, превратилось в воспоминание или забылось, рассыпалось в прах. Например, ей казалось, что она никогда не забудет своего мужа Гаврика, как звали его на тусовке, а в миру просто Сашу Кисина. Казалось, Господи, разве можно это забыть? Сколько от него вытерпело унижений, сколько историй пережила. Если бы хватило тогда терпения все записать, то можно было бы теперь составить целый роман. Подружки ахали и уши развешивали, когда, возвращаясь в общагу после очередных приключений с Кисиным, она выплакивала сему жилетку. «Верка, ты с ума сошла? Как ты можешь терпеть, чтобы с тобой так обращались? Ты просто мазохистка!» «Нет», — с горечью качала она головой, чувствуя себя в своих страданиях невообразимо более разом.